Девятый. Сказание о потопе. Ману, сын Вивасвата, сводный брат Ямы, поселился на земле в уединенной обители близ южных гор. Однажды поутру, когда он умывал руки, как это делают и по сей день, ему попалась в воде, принесенной для умывания, маленькая рыбка. Она ему сказала, «Сохрани мне жизнь». И я спасу тебя. — от чего ты спасешь меня? — спросил удивленный Ману. Рыба сказала, — Придет потоп и погубит все живые существа. От него я спасу тебя. — Как же мне сохранить тебе жизнь? И она сказала, — Нам, рыбам, пока мы так малы, отовсюду грозит смерть. Одна рыба пожирает другую. Ты сначала... Держи меня в кувшине, когда я из него вырасту, выкопай пруд и держи меня там. И когда я вырасту еще больше, отнеси меня к морю и выпусти на простор, ибо тогда смерть уже не будет грозить мне ниоткуда. Ману так и сделал. Вскоре она выросла и стала огромной рыбой джхаша с рогом на голове, а это самая большая из всех рыб. И Ману выпустил ее в море. Тогда она сказала, «В такой-то год будет потоп. Ты сделай корабль и жди меня. А когда настанет потоп, взойди на корабль, и я спасу тебя». И в том году, который указала ему рыба, Ману построил корабль. Когда настал потоп, он взошел на корабль, и рыба приплыла к нему. Повинуясь ее велению, Ману взял с собой семена различных растений. Потом он привязал веревку к рогу рыбы, и она быстро повлекла его судно по бушующим волнам. Не видно стало земли, скрылись из глаз страны света, одна вода была вокруг них. Ману и рыба были единственными живыми существами в этом водном хаосе. Свирепые ветры раскачивали корабль из стороны в сторону. Но рыба все плыла и плыла вперед по водной пустыне и, наконец, привела корабль Ману к высочайшей горе Хималая. Тогда она сказала Ману, «Я спасла тебя. Привяжи корабль к дереву. Но будь осторожен. Вода может смыть тебя. Спускайся постепенно вслед за спадом воды». Ману последовал совету рыбы. С тех пор это место в северных горах называется спуск Ману. А потоп смыл все живые существа. Один Ману остался, чтобы продолжить человеческий род на земле.